«Узнайте о Трестраме в мрачной темнице». Трестрама они так и не нашли, сколько не искали, потому что он все еще томился в темнице, куда его бросил сэр Дарос. Среди соузников находилось двое рыцарей круглого стола — сэр Динодан и сэр Грифлет. Пленники спорили между собой, и Грифлет часто ругал Трестрама дурными словами. «Дивлюсь я вам, Грифлет», — сказал Динодан. «Зачем же вы разжигаете недобрые чувства?» Попади, волк, с овцой в одну темницу, и то волк оставил бы овцу в покое. Тристрам тоже упрекнул Грифлита. Я слышал, как зло вы говорите обо мне, однако защищаться не стану. Подожду и посмотрю, как поступит с нами хозяин этого места. Грифлит замолк, между ними воцарился мир. Тут в их темницу зашла дама. Господа, — сказала она, — ободритесь. Я слышала, как сэр Дарас говорил, что ваши жизни в безопасности. Это их утешило. В ту пору Тристрам заболела и едва не умер. Грифлет и Динодан плакали над ним. Вновь пришла та же дама и застала их в скорби. Она вернулась к сэру Даресу и сказала ему, «Господин рыцарь с черным щитом, кажется, умирает». «Не может такого быть», — сказал он. «Не допущу, чтобы в моем замке умирали славные рыцари. Позови всех троих ко мне». Когда Тристрам предстал перед ним, Сэр Дарос приблизился к нему и заговорил. «Сэр рыцарь», — сказал он, — «я сожалею о вашем недуге. Знаю, что вас считают благородным рыцарем, и по вашему лицу вижу, что суждение справедливо. Вы убили двоих моих сыновей. Это опечалило меня и все еще печалит. Но я не желаю, чтобы обо мне говорили, будто я уморил рыцаря у себя в замке. Ступайте вместе со своими спутниками, забирайте своего коня и доспехи. «Езжайте, куда пожелайте. «Однако отпускаю я вас с одним условием. «Обещайте быть добрым другом тем двум сыновьям, что у меня остались, «и назовите мне ваше имя. «Я Трестрам из Лионесса. «Родился я в Корнули и прихожусь племянником тамошнему королю. «Что же до ваших сыновей это было не в моей власти? «Будь они близкими родичами, я все равно не мог бы обойтись с ними по-другому». Вот если бы я убил их по злобе или предательски, тогда я был бы достоин смерти. Да, вы все сделали в согласии с кодексом и обычаями рыцарства, мне это известно. Потому-то я не смог умертвить вас. Но заклинаю вас, сэр Трестрам, будьте добрым другом моим уцелевшим сыновьям. «Даю рыцарскую клятву», — сказал Трестрам, — «и буду верно служить вам». Тристрам оставался в замке, пока не исцелился от недуга. Когда же силы вернулись к нему, он поехал с теми двумя рыцарями дальше, и они добрались до перекрестка дорог. «Теперь, господа, разделимся», — сказал Тристрам, — «пусть каждый ищет собственную судьбу».